Глава 10 Троюродная сестра. Но, как оказалось, свиток перенес нас не в аудиторию. Мы очутились на огромной, вымощенной, разноцветной плиткой площади. Вокруг нас, нестройной толпой, выстроилось множество студентов. Я даже слегка растерялся. Тут, по-моему, несколько десятков тысяч присутствовало, причем, несмотря на кажущуюся неорганизованность толпы, на самом деле я понял, что все группы как-то отделялись друг от друга, и у каждой был свой то ли командир, то ли куратор. У нас таким был высокий эльф с каким-то таки прямо нереально красивым, но холодным лицом и стройной гибкой фигурой. Такие смазливые красавчики всегда пользовались успехом у противоположного пола. Кстати, я не смог увидеть ни его титула, ни его ранга. Просто надпись «Градиэль, куратор группы 112-53-782». Оно и понятно, уровень его был небось космическим по отношению ко мне. Тем временем я перевел взгляд с эльфа на своих будущих одногруппников – Ну что можно сказать? В группу входили где-то половина девушек и половина парней, и надо сказать, что среди них были в основном гномы, эльфы и орки. Кстати, я сразу обратил внимание на девушек. Если гномки особой красотой не отличались, представляя себя что-то бочкообразное, не сильно отличавшееся от своих бородатых мужчин-гномов, то эльфийки были как на подбор. «Одна краше другой». Рассматривая их, я краем глаза покосился на жену и заметил ее недовольную моську. «Ну ничего, не я, понимаешь, местные законы устанавливал по поводу половых связей. Не мне их и рушить». Арчанки тоже, кстати, были весьма ничего, хотя и обладала их кожа бледно-зеленым оттенком. Пусть, на мой взгляд, и чересчур мускулистые, но зато гибкие и стройные ни грамма жира и весьма впечатляющие формы, несколько драконидов. Вообще они мало чем отличались от людей, но если только не брать хвост и чешуй, читая тело. А так лицо было вполне человеческим, но, насколько я почерпнул из прочитанного мной и мирослава Мирославой за последние два дня, они могли превращаться в настоящих драконов, как оборотни, только полная луна им для этого не требовалась. Обычных людей, вроде меня или Мирославы, было немного, и, кстати, девушек всего четверо, и, скажем так, весьма далеких от моего идеала красоты. С эльфийками их точно не сравнить, хотя, признаюсь, мои легендарки, пожалуй, превосходили остроухих в красоте. Вдобавок я увидел несколько непонятных существ. Двое человека-пауков мужского и женского пола, Обнаженный торс у обоих, но мускулистый у парня и стройный у девушки, чью грудь прикрывал какой-то кусок цветастой ткани. Стройные фигуры, симпатичные лица, но нижняя половина напоминала мне смесь муравья и таракана. Членистоногие лапы в количестве двенадцати штук, мохнатое вытянутое брюшко и все в таком же стиле. Кстати, эти студенты, которые являлись баронами четвертого ранга, судя по внешности, скорее всего, были близкими родственниками. Они ни на кого демонстративно не обращали внимания, да и звали их, я пригляделся, Шнар и Снар. М да еще те имена. И имелось еще какое-то странное создание с львиной головой и абсолютно человеческим телом тоже барон четвертого ранга. Учитывая, что одет он был в кожаные штаны и кожаную безрукавку на голое тело, все могли любоваться его мощным накачанным телом, тем более, признаюсь, ему было чем похвастаться. Но вот венчавшая это все великолепие львиная голова убивала напрочь. Однако, судя по всему, лишь меня остальные даже не обращали на этого львина человека никакого внимания и я на некоторое время задержал внимание на этом бароне но и сам веррор такое имя было у него заметил мое пристальное внимание к своей персоне черт расставился повернулся он ко мне да так ничего поспешил успокоить льва просто не видел таких как ты еще «Не видел он!» — ухмыльнулся Веррор. «Понаберут с деревень!» — и повернулся ко мне спиной. «Кто это?» — поинтересовался я шепотом у Мирославы. «Это Левит. Насколько я знаю, королевство их небольшое и чуть ли не единственное на всем КВВ, но они давно присоединились к КВВ и заставили себя уважать» на независимых правах вошли в союз государств представители которых учатся в академии к тому же у них очень продвинутые технологии по моему связанные с магией рабовладения произнося слово сочетание магия рабовладения девушка недовольно сморщила носик насколько я поняла духовные ошейники которые позволяли мурки и хоронии свободно думать без потери интеллекта и собственной воли Производят именно львиды. Обычные ошейники делают из раба бездумного болванчика. «Ух ты!» — покачал я головой. «Значит, есть такая разница в ошейниках. Что ж, надо бы поближе с этим львом познакомиться». «Внимание!» Вдруг прокатился над площадью зычный голос, и все студенты, как их кураторы, замерли. Наступила по-настоящему мертвая тишина. На сцене из воздуха метрах в двадцати над землей появились три фигуры. Эльфы. Имена и титулы разглядел я с трудом. Два маркиза и один герцог. Только эльфы уже в возрасте. Я бы сказал, по человеческим меркам, это к лет пятьдесят-шестьдесят. вот по эльфийским хрен знает. Пара тысяч лет прошептала мне моя жена, словно прочитав мысли. «Ох, да уж, долгожители, блин! А учитывая, что они еще и возрождаются, правда, вроде Мирослава рассказывала, что с потомством у них эльфов не очень, больше одного ребенка в семье не рождается». «Уважаемые студенты, мое имя Мерраниэль». Начал тем временем самый старый из эльфов, который был герцогом. Я — ректор Международной Академии Южного Союза фракции «Порядка». Двое моих спутников — это деканы двух факультетов Академии. Факультета небоевой магии и факультета боевой магии — профессоры Асмуэль и Вериэль. «Сейчас мы не будем вас долго задерживать, но традиции в нашей академии соблюдаются неукоснительно. Так что хотел всем пожелать плодотворной учебы и успешного развития. А для этого нужно много и кропотливо работать, оттачивая свои способности и неустанно развивая их. В этом вам, конечно, помогут наши преподаватели». «Но все зависит только от вас. Никто не будет возиться со студентом, если сам студент не стремится к знаниям». Ректор сделал многозначительную паузу, после чего продолжил. «Все вы должны понимать, как вам повезло. Из миллиардов своих сородичей вы попали сюда». «Сейчас вас и ждут вводные уроки. Занятия в полном объеме начнутся с завтрашнего дня. Ваши кураторы все вам объяснят. Исследуйте трем правилам Академии. Учиться, учиться и еще раз учиться». «Ах, да!» — словно спохватился ректор. «Хотел предупредить, хоть эти правила вы должны знать на зубок, Все вы студенты, и неважно какой ты расы, твоя раса одна, студент. Любые проявления расизма или дискриминации по национальному или гражданскому признаку мы будем безжалостно пресекать вплоть до исключения из академии. На этом все. В следующий миг ректор вместе с деканами растаял, а за нас взялся наш куратор». Красавчик-эльф вызвал портал, пройдя через который мы оказались в обычной аудитории, в общем-то. Полукруглые ряды узких столов, расходящиеся веером от широкой площадки, на которой разместился массивный стол, рядом с ним небольшая кафедра, а за ними на стене висела приличных размеров черная доска. Вот же... Словно вернулся на десять лет назад во времена своей учебы. Даже парты похожие. Во всех мирах, видимо, учебные заведения мало чем отличаются. Мы, одногруппники и я, расселись по партам. Надо сказать, уже сразу было заметно, что все группируются по кучкам. Лев уселся отдельно. Муровентры, как обозвала Мирослава двоих Человека-пауков, устроились прямо в проходе между партами. Ну да, влезть за них у этих товарищей при любом раскладе не получилось бы. Странно, но думаю, что таких вот экземпляров в Академии не так много. «Итак», — начал наш куратор, встав за кафедру и положив перед собой какой-то явно магический свиток. «Сначала познакомимся». «Я называю имя, вы встаете и называете ваш титул и ранг. Пусть выберем старосту, и я коротко расскажу о правилах академии. Хотя, как и говорил ректор, вы должны были их уже прочитать. Тем не менее, я повторюсь». После этого началось само знакомство. Каждого представившегося эльф отмечал, тыкая ногтем в свиток, лежащий перед ним – Затык, к моему неприятному удивлению, произошел на Мирославе. «Мирослава!» — стала моя мелкая женушка, когда ее вызвали, баронесса первого уровня эпический ранг. После этих слов в аудитории наступила тишина, и я понял, что большая часть студентов с любопытством смотрят на Градиеля, судя по всему, ожидая его реакцию. «Что такое?» mm -hmm. «Не понял чего-то я такого внимания». «Эпический!» — протянул эльф, явно скрывая удивление. «А почему, уважаемая баронесса, вы решили учиться в группе, где все студенты редкого ранга? С вашим уровнем вам вообще-то нужна другая группа». «Мы с моим троюродным братом решили учиться вместе», — сообщила ему девушка и положила руку на мое плечо. «И я, мягко говоря, растерялся». «Нифига себе! Быстро меня втрою родные братья записали!» Хотел уже было возмутиться, но предупредительное пожатие моего плеча Мирославой остановило меня. «Ладно, поддержим игру». Девушка явно это делала не просто так. После ее слов по аудитории прокатился гул от голосов негромко переговаривающихся студентов. «Хм...» — эльф посмотрел на нее — — В принципе, понятно, но тем не менее. — А разве это запрещено? — невинно хлопая глазками, изобразила моя жена искреннее удивление. — Конечно, нет, — тяжело вздохнул эльф. — Но, например, этику вам придется изучать в другой группе. — Я понимаю, — кивнула Мирослава. — Хорошо, садитесь. Следующим вызвали меня, но после мирославы я был никому не интересен, так что, представившись бароном пятого ранга, спокойно сел на место. «А что это за конспирация?» — не удержавшись, прошептал на ухо своей супруге. «Потом объясню», — ответила Мирослава. «Но вообще-то для того, чтобы мы вместе учились. Или ты против?» В голосе девушки я услышал предупреждающие нотки и поспешил шепотом заверить ее в том, что даже не помышлял об этом. Когда эта своеобразная перекличка завершилась, эльф впустился в рассуждение о правилах академии. Честно говоря, из его часовой речи, усыпанной какими-то, на мой взгляд, слишком витиеватыми оборотами, я понял то, что во время обязательных занятий покидать аудиторию строго воспрещалось. В другое время я мог делать что угодно – Дуэли проводились в строго в отведенных для этого местах, и оказывается, на них нужно было записываться. Очередь на дуэли, но надо же! В остальном ничего особенного, ели все студенты в столовой, для которой существовал отдельный свиток телепортации. это была бесплатная, но если ты хотел что-то из своего мира, то надо было доплачивать. Ладно, посмотрим сегодня, чем тут кормят. После этой речи эльф предложил задавать вопросы, но их оказалось очень немного. Затем прошли выборы старосты. Хотя, как выборы, Градель просто назначил им одного из эльфов, так сказать, демократия по-эльфийски, но я, честно говоря, не возражал. После этого Градель быстро закруглился и сообщил всем, что завтра уже с нами будут заниматься преподаватели, а с ним мы будем встречаться раз в неделю на кураторском собрании. Сказав это, удалился. Правда, посоветовал на прощание, чтобы мы отправились в столовую, так как пока я не видел ни у кого из нашей группы желания ознакомиться со мной и Мирославой, Судя по взглядам, к нам пока присматривались, так как таких одиночек, как мы, оказалось очень немного, мы активировали свиток и перенеслись в столовую. Несмотря на то, что японские верфи на современной стороне были заложены чуть раньше, да и раньше спустили на воду корабли, индийские кораблестроители на обратной стороне лихо взялись за дело и обещали в скором времени перегнать своих коллег, Особенно после того, как за дело взялся лично Кул. Изначально проблема была в материалах, которых не хватало для строительства плавучих крепостей, особенно бамбука. Лишь недавно Орес привез достаточное количество саженцев, чтобы можно было вырастить бамбук и на строительство, и на рассаду. Верфи организовали для строительства чуть более крупных плавучих баз, чем на современной стороне. Если современный японский фронт выделил для первого десанта всего 200 призывателей и небольшое количество вспомогательного персонала, причем территорию для военной базы пришлось арендовать, то обратный древнеиндийский военный корпус решил отправить сразу три крепости с тысячей призывателей десанта. Более того, пунктом назначения означился регион, который полностью принадлежал Аресу, входя в состав недавно захваченного «боронства». А уже паровых крейсеров и фрегатов в Древней Индии можно было построить гораздо большее число, чем на современной стороне, так как здесь территорий и шахт Республики Алим было гораздо больше, и Орес в первую очередь металл и другие материалы привозил на обратную сторону. По сути дела, все побережье от Сиама до Индии частично или полностью находилось под протекторатом войск ареса как бы не сопротивлялись игроки данных территорий. Естественно, многие из них хотели организовать союзы, но века кровавой вражды и междоусобиц мешали им объединиться. Не было у них общей почвы для удержания своих личных хотелок в узде, как это произошло с римлянами. Впрочем, римские и греческие армии Федерации Земли также нанесли ряд сокрушительных поражений и этим древним – после чего затихарились и принялись активно переваривать уже захваченные территории. Максимально жестко подавлялись мелкие восстания. Из греко-персидского сектора выдворялись недовольные или нейтральные игроки. Греческая армия Александра Македонского направилась на помощь Вардану. Пока Македонский с одного фронта бился с римлянами, Вардан мстил своим соотечественникам из Парфианского царства – Задача была не допустить объединения римлян и парфян, дальше за парфянами уже шли индийцы, которые точно были бы не прочь повоевать против федерации земли. После того, как Су разбил армии Субару, Камадха и Джоу, Арес выложил на форуме во внешнем мире, а также в городах и деревнях Индии, Японии и Китая на КВВ объявление с призывами к миру, мотивируя это тема, что у всех игроков есть мощный враг, которого необходимо победить всеми силами. Игрокам не стоит ввязываться в междоусобные свары. Впрочем, что это конкретно был за враг, не указывалось, да изучал призыв к миру в текущих условиях весьма лицемерно. «Ты сам только что убил кучу игроков, лишив их уровней и имущества, и теперь ты призываешь всех к миру?» Арест допустил некоторый просчет. Его слова не только не успокоили вражеских игроков, но и прозвучали для них как призыв к действию. Вместе с тем им действительно понадобится некоторое время для того, чтобы собраться с силами и восстановить уровни. Прямо сейчас они не могут вступить и в бой с этим негодяем. В сражающихся с аресом корпорациях быстро появились толпы добровольцев. Однако другие страны и кланы, которые пока еще не участвовали в конфликте, насторожились. Многие руководители на высших уровнях уже знали этого русского парня. Если он что-то говорит, что случается не так часто, слова эти нужно воспринимать всерьез. Пока что еще никто не ловил этого парня на лжи. Что? «Кто это за враг? Насколько он силен? Да и вообще, где этот враг появится? На КВВ или на земле? Даже если на КВВ нельзя игнорировать противника, так как есть вероятность, что КВВ станет последним прибежищем землян. Совершенно невозможно допустить, чтобы кто-то покусился на их убежище». Все организации усилили напор на набор игроков даже в условиях натурального обмена на золото, многие ринулись покупать Эрос через Лючена и Нестерова Кирилла. Как сказал Арес, часть золота должна будет оставаться в российских и китайских банковских хранилищах, а другую часть необходимо будет привести к нему в особняк. Правительство Новой Зеландии позволило это сделать в обмен на небольшую пошлину в Эрос. Вместе с тем российская, китайская и северокорейская разведка уже доложили Оресу о том, что на него может быть совершено нападение с военных баз НАТО из базы новозеландских войск. Он в спешном порядке открывал слоты на СЗ и забивал их оружием и патронами. Да, их невозможно было использовать на СЗ и КВВ, но после возврата на землю все работало как надо, без каких-либо нареканий. Поэтому в особняке теперь проживали только новички низких уровней вместе с небольшим количеством инструкторов. Остальные же работники переселялись в Олимп после обучения владению огнестрельным оружием и поднятия уровня. Со всем этим пришлось разбираться в Феме и Лю. Каждую неделю на основной СЗ и СЗ «Спутники» Появлялись 25 новых работников и 7 призывателей первого уровня от 14 до 16 лет. Теперь работники не щеголяли вокруг своими обнаженными телесами, переодеваясь уже на СЗ, поэтому Арес решил, что можно вызывать людей помладше. Всего территория СЗ уже приближалась к 50 квадратным метрам. Основная территория занимала 41 квадратный метр, То есть рабочая зона уже была 400 квадратных метров. Смены удлинились до 8 часов, во время которых 4 часа работники отдыхали, а 4 работали. Были кладовые с едой и импровизированные столовые. Даже кровати были трехъярусные, можно было поспать в свободное от работы время. По подсчетам Фемы, всего у Ареса было около семи с половиной сотен сотрудников, работавших в три смены по 250 человек, что приносило около 3300 ОД доходов в день. По стандарту, установленному Аресом еще в незапамятные времена, на каждую пару приходилось примерно два кубических метра рабочего пространства. Тут уж кто как хотел в высоту это место занимать или в длину – Выходило, что работники, появившиеся за три дня, занимали 11 кубических метров, а земли появлялось на 24 кубических метра. Пространство, хоть и продолжало быть стесненным, становилось все более свободным. Вместе с тем Фема думала... Хорошо, что все эти люди были абсолютно преданы Аресу, иначе бы, как это бывает на земле, давно бы уже организовали профсоюз и потребовали лучших условий труда.